Глава первая. Университет. Остались позади пять лет безмятежной учебы в колледже. Самый яркий период моей жизни, где каждый день был целым приключением. Правда, тогда в 20 лет я этого еще не понимала. Думала, что наконец-то вырвалась из среды среднеспециальной образовательной школы и влилась в более утонченное общество студентов высшего учебного заведения. Мне предстояло снова провести пять лет за партой только уже государственного университета. В те дни меня переполняла гордость, ведь я поступила на бюджет в самый престижный вуз города Н по одному экзамену. Если быть откровенной до конца, поступила я сразу в два университета для успокоения мамы, но выбрала путь переводчика. Педагогом я себя и так чувствовала. Мной гордилась вся семья и считали меня самой умной в родне, ведь, по словам моей бабушки, так как я не учился никто. Тот факт, что придется сесть за одну парту со вчерашними школьниками, которые младше меня на три года, смущал мало. Внешне выглядела я не старше. Я шла к заветной мечте. Стать успешным человеком, заниматься любимым делом. Английский обожала до щенячьего восторга и свой успех видела в карьере переводчика. Почти совсем не задумывалась о том, где можно было реализовать свой талант в городе Энн. Я, как Скарлетта Хара, предпочитала думать о том позже. Временами посещали мысли уехать в столицу, либо поступить в аспирантуру. Да мало ли, куда можно податься с дипломом о высшем образовании. Итак, первые дни в университете принесли много разных эмоций. Наша группа лингвистов-переводчиков оказалась небольшой, состоящей в основном из одних девиц. Парней было четверо. По сравнению с колледжем – шикарно! К пятому курсу мальчишки из среды педагогов испарились. Что такое женский коллектив, я знала. Четыре мальчика на группу из двадцати девочек. Это круто! Парни разделились удачно. Самое интересное, на мой взгляд, англичане в моей подгруппе, а попроще отправились к немцам. Студентов, изучающих немецкий язык, казалось, больше англичан, хотя поступали с ним пять человек. Остальные проходили испытания с английским. Однако заведующая кафедрой романо-германской филологии преподавала язык Гёте. Она рассудила, что немцев не могло быть пять человек из двадцати. Все, у кого английский показался нефееричным, отправились учить немецкий язык с первого курса, английский ждал их только на третьем. Преподаватели в один голос заявляли, что разницы никакой, по окончании университета будем владеть обоими языками на одинаковом уровне. Я про себя улыбалась, уже проходили. Однако с бывшими школьниками такой трюк сработал. «В нашей группе не только я оказалась почтенного возраста, были даже старше». Одна девушка перевелась из педагогического, то ли из-за проблем с лексикологией, то ли с преподавателем этой таинственной науки. Я недоумевала, какие трудности с лексикологией вообще могли возникнуть. Это же так интересно, изучать слова. Вторая девушка, Алена Крикунова, приехала из района с таким же дипломом, как и у меня, учитель английского языка. С первых дней мы подружились, ведь у нас было много общего. Сначала мои сокурсники удивлялись всему в университете. Ну еще бы! Сразу после школьной скамьида в свободное плавание. Наблюдать за ними было забавно. Строили из себя взрослых, курили в каждый перерыв, грязно матерились и пошло шутили. Одногруппники сразу не поверили, что мне 20 лет. Удивлялись, почему я с ними не курила и не делилась сексуальными подвигами. Потом они смирились с тем, что я иная, но не сразу. Пытались меня приобщить к яркой жизни, но без результата. Сделали вывод, что я истинная училка. И отстали. Для первокурсников в университете все в новинку. Отличить их от студентов старших курсов легко. Мы собирались перед парами в кружок на улице перед учебным корпусом, а потом толпой отправлялись в аудиторию на занятия. «Диана, давай к нам!» Помахал мне рукой рыжий плотный Платон Улиткин, мальчик, год проживший в Америке по программе «Students Exchange». Английский у него был великолепный. У преподавателей кафедры открывался рот, когда Улиткин начинал говорить бегло с малопонятными сленговыми оборотами и многочисленными вводными и сурными словами, которые первое время придавали Платону шарм. Создавалось впечатление, что государственный университет, а именно кафедру романа германской филологии, посетил истинный американец. А если серьезно, много слов да мало толку. Поступил Улиткин на платное место, до да бюджета не дотянул. «Закурить будет, Орлова!» — обратился рыжий Платон. «Не курю!» — отрезала. Игорь Золотников, другой одногруппник-англичанин, издал звук, который следовало бы расценить как смех, но на самом деле напоминал блеяние овцы, случайно зажатой дверью. «Че, правильная такая, да?» — прицепился Платон. «Да!» — подтвердила. «Скучно с тобой, Дианка?» «Согласна. Ты, случайно, не сектантка?» «Точно!» «А как ты угадал?» «А у нас какая пара сейчас?» Рыжий сменил тему. К нам подтянулись еще одногруппники и поделились с Платоном сигаретами. «Философия. Аудитория 8218», — ответила. «Восьмой корпус». «Ага, тогда идем». Организованные группы отправились постигать мудрость и размышлять на тему, что же все-таки первично — дух или материя. Порой кажется, что трудно быть одной, невыносимой дни, минуты и секунды». Одно пустое место под луной. Мне хочется, чтобы оно заполнилось тобой, Готова ждать тебя всю жизнь, Терпеть тяжелое мучение и страдания. А мне так хочется тихонько посидеть, Тепло обнявшись в трепетном молчании. Я знаю, ты придешь ко мне, мой принц, Придешь в тот день, когда угодно Богу. В заветный час сверкнет мне тайный блик. и Я пойму, что послан ты от Бога. Лето, 2004 год.